Глава пятая. Поиск пути. Эпиграф. Лесной костерок в темноте полуночной, Яркие звезды и вечный покой, Повито душа этой завязью прочной, С друзьями, со скалами, с дикой тайгой. Михаил Вилличко. Вот лысый гад, — подумалось мне, — Фонариком в глаза светит шутник. — Отвали! — Не мешай! — пробормотал я, ткнув кулаком в сторону светящего с фонарика, и проснулся. Рывком сел облокотивший спиной камень, теплый, хороший, и сладко зевнув, осмотрелся. Солнце почти совсем скрылось за низкой горой, в западной, самой нижней части долины. Вот его последний лучит я и принял за проказу моего друга. Вспомнив о ребятах, я загрустил. Вот идут. Вместе все смеются, шутят, а ты сидит, один-одинешник, как точка золотая, на груди утеса великана. Тосклив. Потом я помахал руками и немного размялся, и неторопливо смотрел запасы, что перед уходом не оставили. Скинули в маленьком рюкзачке друзья. Почти полная раздутая солдатская фляжка с крепким-крепким чаем, настоянным на золотом корешке. Два свитера, теплые брюки и солдатский плащ-накидка. Не замерзн даже на скале, — удовлетворенно решил я и сложил все назад. Некоторое время задумчиво разглядывал массивный такой бутерброд с маслом и свиной тушенкой сглотнул слюну, но решил, что съем попозже перед сном и спрятал. Попив чайку, немного, пару-тройку глотков, всего вот я уселся, болтая ногами, На краешек скалы еще раз оглядел залежи момие, что мне так не дались, пока не дались. Где-то внизу вдруг жалобный, как-то надрывно закричала Сойка. Кей! Кей! К этому крику сразу же присоединился вздорно-пронзительный и многолосый Стрека сорок. Видать, медведь бродит, подумалось, а до меня-то ему не добраться. Вот. Потом я встал и взялся обследовать то место, что стало моим домом до утра, как минимум. Это была площадка треугольной формы. Один ее край, где я так что сидел, обрывался вниз, да откуда я, и поднялся. Противоположный, постепенно сужаясь на расстоянии метров пяти, смыкался скалами. У основания сомкнувшихся стен было отверстие, уходящее косо вниз. Пожалуй, без лишней одежды при необходимости можно протиснуться, — подумалось мне. Затем я, ощупав, оглядев стенки в расклинку, поднял с метра над вверх, где была еще одна округлая площадка. Она с одной стороны по коту ходила вниз, в пропасть, в долину, а с противоположной стороны, примерно там, откуда я спускался, высела массивная почти вертикальная скала. Неприступная. Да... Хода ни вниз, ни вверх нет, решил я, еще раз все оглядев. Так, а справа, подойдя к части скалы, противоположное место моего неудачного спуска огляделся. Ниже и немного под скалой просматривался карниз, шириной местами до метра. Он косо под углом градусов в тридцать уходил к вершине и терялся там. Даже не терялся, а скрывался за краем азартно, подумал я. а, пожалуй, карнизик надо разведать. Вдруг там ход наверх найдется. Вот всего у то Придут тот, у я у костерка посиживаю. И в радостном ажиотаже стал намечать путь к карнизу, нач, забыв строгий папин наказ, не рыпаться, а смиренько сидеть до самого утра на месть. Через полчаса разглядывания и прикидок, как все это сделать, спуститься на карниз и по нему пытаться уйти вверх, Выяснилось следующее. На карниз можно было спуститься только снизу, с моей площадки, сквозь ранее обдуможенное отверстие. Да вот беда, отверстие, по сути, наклонная труба была длиной не менее четырех метров, и спуститься по ней вниз на карниз труда не составит, а вот как потом подняться назад? Пути возвращения, так сказать, пути отхода все равно надо было продумать. На всякий случай, уж слишком труба была узка, не позволяла работать ни руками, ни ногами, вернее, пальцами ног, можно было бы отталкиваясь, протискивать тело вверх. Однако это было чревато, ли подъемы силой одних пальцев ног уклон трубы был чересчур велик, сил могло не хватить. После некоторых раздумий... В щели, что подходило сверху к трубе, я заклинил фляжку, вокруг нее завязал остаток рэп-шнура и после силовой проверки самодельного устройства вскинул веревку вниз. Через пять минут я уже стоял на карнизе и торопливо одевался в заранее скинутую вниз одежду. За это время я успел осмотреть и предстоящий путь. Несмотря на его незначительную крутизну, эстюзиазм мой несколько уменьшился. Во-первых... Весь карниз был густо покрыт мхами и лишайниками. Они, как известно, каждому скалолазу значительно уменьшают сцепление ноги со скалою. А во-вторых, имелось парочка мест с большим боковым уклоном. Учитывая, все это путь мне предстоял не такой уж и легкий. В какой-то момент я даже заколебался, а не вернулся ли. Однако, отбросив сомнения, потихоньку двинулся вперед, тщательно подтирая подошвы, калоши места, куда предстояло ступить. Первый наклонный участок миновал довольно уверенно, второй же с трудом на пределе сцепления ноги. Благо мелкие трещинки на вертикальной скале помогли поддержать вес тела. Последние три-четыре метра побежал почти бегом, и вот он. Конец, поворот, площадка под обширным скальным навесом, и ничего. Глухой тупик». Пути ни вверх, ни вниз вообще никуда не было. Это был удар. Я, когда бежал последние метры по карнизу, почему-то твердо был уверен, что впереди свобода. Впереди дорога вверх, а на самом деле разочарование было сильнейшим. Я еще пару минут постоял, тупо глядя перед собой, потом повернулся и сел на камень, свернув ноги калачком. Так мне и надо. Подумал я снова, сидел бы, как папа велел, и нефиг было дергаться. Поспал бы, отдохнул бы, вот дурак. Так я и сидел. И сидел, меланхолично разглядывая по тайги. Вершины огромных елей колыхались всего-то в десятки метров подо мной. Пики и горшту громоздились далеко на востоке, щебаря освещены последними лучами заходящего солнца. Надо было возвращаться. Не сидеть здесь до утра. Но энергии прежнего куража уже не было. Двигаться совсем не хотелось. Я решил, благо время-то позволяло немного расслабиться, полежать, и опрокинулся на камень. В глубоком синем небе не было ни облачка. Я немного полежал на спине, потом повернулся на бок и, устраиваясь поудобнее, повернул спиной к обрыву и стал тупо смотреть на глухие камни, заключившие меня в свои объятия. Там... В самой глубине площадки, где вертикальная часть скалы смыкалась с горизонтальной, была трещина. Она, расширяясь, уходила влево, и там, я даже не понял сначала, как-то прятала за одним из таких вертикальных ребер. Еще с минуту я смотрел на это место, потом поднялся и подошел вплотную к щели. Теперь увидел, что за этим вертикальным ребром она переходит в почти правильное круглое отверстие. около метра в диаметре, причем издалека. Я проверил, еще раз отдая на прежнее место. Этого было совсем не видно. Интересно? Мою сонливость сняло как рукой. Присев перед отверстием, я прислушался. Тишина была полная, глухая, только слабый-слабый ток воздуха тянул по проходу куда-то в отверстие в глубь скалы. Я нащупал коробок спичек, зажег одну. Пламя ощутимо отклонилось в сторону лаза, указывая путь.